с ним. Этого я не знаю. Зато знаю, что мафия завладела Невским портом. Мне также кое-что известно о сотрудничестве мафии с разведывательной американских военныхских сил во время войны. Я знаю, что вы сделали для поражения нацистских войск на дне. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли и нам тоже. Вас, конечно, не затруднит выяснить, какой товар для Египта приготовлен на складах Манхэттена. Вероятно, было бы не очень сложно погрузить некоторые ящики на другие суда и отправить их вместо Александрии в Хайфу. Могу вас спросить об этой услуге, мистер Ланс. Израильские власти вам этого не забудет. Ланс связался с Адонисом и Анастасией. И некоторые грузы вскоре изменили своих адресатов. В порт Хайфу теперь пребывало все больше оружия и эмициев. Йорские портовые рабочие в первую очередь тайно грузили грузоликантейнеры с оружием, закупленным израильскими агентами. Майерландский тогда заслужил израильское гражданство и был уверен, что гостесные деятели Этого государства поведут себя соответствующим образом. Перед Душансишем в несколько лет назад стояли те же проблемы, что и перед Лански. Ему грозил судебный процесс и многолетнее заключение за неуплату налогов. Заплатив необходимую сумму, а также, естественно, раздав крупные взятки, он получил право выехать в Израиль. В крошечном городке Кисари стычер купил себе виллу. Снимал в отеле Sheraton в Тель-Авиве, дорогие номера. Имел достаточно денег, чтобы позволить себе все. и пользовался значительным влиянием. Газеты писали, что американская мафия в Израиль, что возник ее филиал в Тель-Авиве израильская мафия. По образцу рискова коза ностра. Говёсно звание Кошер Норстра. Возрождение Машли в Израиле было ознаменовано скандалом. Джозеф Стейчер по воле случая и при помощи всесильных долларов исчез из поля зрения американского правосудия и объявился в Калифорнии, где стал заботиться о получении израильского гражданства. Для большинства евреев Имигрирующих в Израиль. Этот процесс проходил безболезненно. Прибыв в страну, они через несколько месяцев автоматически получали документы. Наштечер, был известным гангстером. Все это знали. Газетички о нем писали при каждом удобном случае. Поэтому Стейчер нуждался в ком-то, кто бы позаботился о удовлетворении его нужд. Таким человеком оказался Менахем Поруш, депутат Кнессета от экстремистской правой партии Агудат Исраэля. Они познакомились в 1966 году, когда друзья певца Фрэнка Синатры обратились к Порушу с просьбой о помощи. Бородатый Поруш выглядел, ветхозаветным пророком, но знал свое дело". И благодаря ортодоксальным взглядам и привычкам неплохо устроился в жизни. Из года в год он ездил в Соединённые Штаты и взимал с богатых евреев деньги на укрепление государства Израиль. Френк Синатра был одним из регулярных плательщиков. Поэтому депутат Поруш, не раздумывая, обещал помочь Джозефу Стейчеру. Но и в Израиле ничего не делается даром. Депутат Поруш завел главаря лаврям мафии в один из нищенских кварталов Иерусалима. Меа -э где В Лачугах жили ультра-ортодоксальные евреи. Они были бедны и превозносили крестного отца мафии до небес, когда он купил им несколько холодильников, стиральных машин и радио. Подобная благотворительность не была бескорыстной. депутат Поруш и Стечер хорошо знали, что делали. Министерство внутренних дел, которое выносило решение об удовлетворении прост о предоставлении израильского подданства, целиком и полностью зависело от этих ультраконсервативных евреев. Не совсем ясно, как была заключена сделка между Стечером и Порушем, Но можно предположить, что крестный отец предложил депутату взятку. Ировин Минахим Поруш деньги с благодарностью принял. Конечно, как пожертвование на строительство квартир для молодых семей правоверных евреев. Коруш однако, был не только депутатом Кнессета, но и процветающим предпринимателем. Эти тысяч он вложил в строительство отеля Меркац в Иерусалиме. Квитанцию на тысяч долларов Демонстрировали в Лихтенштейне, где депутат Поруш, как позже выяснилось, имел свое собственное торговое общество на халат Израиль Траст. Именно это обстоятельство запутало ситуацию. Дожозеф да, Штейчер, получив гражданство Израиля, достиг желаемой цели. С этой минуты он уже не нуждался в депутате Поруше и потребовал у него возврата денег. обвиняя того в невыплате процентов за суду. Дело дошло до суда. И репортеры подарили читателям сенсацию. Бывшие партнеры привет друг на друга, ругаясь на глазах судьи и проклиная друг друга, на чем все стоит. Это был грандиозный скандал. Джастечер выиграл процесс, и Равин Поруш вынужден был вернуть деньги. собственное разбирательство способствовало разоблачению тайного мира израильской мафии. Утверждение одного из адвокатов Поруша, что Стейчер опасный преступник, не было голословным обвинением. Стейчер и в Израиле оставался мафиоза. Вместо того, чтобы отойти от дел, он постоянно будил нездоровое любопытство своими финансовыми махинациями. убеждая израильскую общественность, что Кошер Ностра – не миф, а реальность. Вот в этой-то ситуации и объявился Мейер Ланский. Стечер пытался помочь своему приятелю, но не смог. Руководство Министерства внутренних дел к тому времени уже сожалело, что предоставила Стечеру убежище и выдала паспорт гражданина Израиля. Мейерландски также подал прошение, и создалась аналогичная ситуация. Власти выжидали. Между тем, суд штата Невада обвинил Мейерландски в скрытии налогов с прибыли от игорных домов в Лос-Анджелесе в размере 36 миллионов долларов. 18 мая 1971 года Лански получил письмо из американского посольства в Тель-Авиве, в котором сообщалось, что срок действия его заграничного паспорта истёк, не будет продлен, и его заграничные документы становятся недействительными. Майерландский и Джотстечер, имевших влиятельных знакомых, подняли на ноги всех, кого можно было поднять, и через несколько дней в сымалю следующий костам на Вашингтон. сел лично министр внутренних дел Израиля доктор Иосиф Бурк, направлявшийся в США по ходатайству Залански. Американская сторона отказалась от переговоров. Министр Бурк получил достаточно веских аргументов, чтобы пойти на попятную. К тому же, тщательно скрывавшееся сотрудничество Тибора Ризенбаум, сламский. И это было плохо. Этот союз мог скомпрометировать правящие круги Израиля, потому что Тибор Ризенбаум играл немаловажную роль во многих нелегальных закупках оружия, оказывая жене финансовую помощь представителю Министерства обороны Пинкасу Шапире, лидер партии Ицхака Рафаэль. назначил Розенбаума директором женевского филиала для выезжающих в Израиль позаботился о предоставлении ему дипломатического паспорта Когда же его на этом посту сменили Тибор Розенбаум лишился дипломатического иммунитета правда вскоре он нашел себе другую защиту либерийский президент назначил его консулом представлявшим интересы Либерии органах организации Объединенных наций в Женеве